Ирина Коняева. Непокорная аристократки. Книга 4. Несчастье для морского принца. Делайте ставки, господа. Как стало известно, леди Бриджет Даларс приглашена на отбор невест к морскому принцу в качестве брачного консультанта. Студентка академии Сантор обладает редким даром свахи и по официальной версии намерена провести каникулы во благо подводного общества. Мы же, прекрасно зная своенравный характер красавицы, официально заявляем всему морскому сообществу. Вы ее сами пригласили, видели глазки, что покупали. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша Фифа Лина Кроид. Глава 1 Свадебные хлопоты. О чем должна думать невеста? О гостях, платье? Примет ли богиня клятвы новобрачных? Благословит ли? «Все ли пройдет гладко?» «Это обычно. У нормальных невест». Моя же подруга Таяна за час до обмена клятвами с любимым мужчиной думала только об одном — обо мне. «Бри, ты сошла с ума!» — завопила она из окна своей спальни, стоило мне только выйти из кареты. «Какие драконы! Я не пущу тебя туда в одиночку! Он артефактор лучший!» Ты опомниться не успеешь, как загремишь на жемчужный трон, только и останется, что стенать, как жмет корона, и бесят обязанности. Ты ведь видела принца? Коварный, опасный, хитрожо... — Леди фер раздалось возмущенное за ее спиной. — Живо, иди сюда! — рявкнула Таяна, пронзила меня яростным взглядом и с грохотом захлопнула окно. Да уж, приехала поддержать подругу перед торжественной церемонией. Эти сумасшедшие некромантки даже замуж спокойно выйти не могут. «Сдам тебя Райдену!» — начала я с порога. «Порядочные невесты должны думать только о возлюбленном, а ты...» «Ты мне зубы не заговаривай!» — не позволила изменить тему беседы Таяна, послушно сидя у зеркала, где над ее нежным и воздушным образом продолжали колдовать три мастерицы. «Рассказывай давай, что тебе наплел этот скользкий тип?» Я пожала плечами и присоединилась к сирене и мире, занявшем уютный диванчик с видом на красавицу-невесту. «И чего она на меня взъелась? Я ведь не собиралась скрывать от вас командировку в серпентарий, тьфу ты, на отбор невесты для морского принца. И вообще, морские драконы всё-таки поприличнее воздушных». бриджет но ты ничего нам не сказала, а дело-то уже решённое», — мягко заметила сирена. Я не хотела портить свадьбу подруги своими новостями. «Сейчас, Таянушка, гвоздь программы!» — ласково произнесла я, сложив руки на коленях, как порядочная девочка. «Смотрите, какая я вся белая пушистая, ну просто чудо, а не подруга! А вы здесь накинулись на меня с упреками, несправедливыми!» Но моих девчонок подобными трюками не пронять. Они и сами с усами янушка станет первым гвоздем в крышку твоего гроба, если ты немедленно нам все не расскажешь, пригрозила красавица в свадебном платье. Как ты могла так влипнуть, бриджет Ты ведь с ним знакома. Он ужас какой хитрый. И всегда, абсолютно всегда добивается своего. Любыми способами. Не обманывайся его сладкими речами. Ну, чего ты завелась? Совсем как мой папа написал сегодня письмо. Отбор невест для принца — не лучшее мероприятие для незамужней девушки. Ты ввяжешься в него из любви к соревнованиям, а мне потом ищи причину для отказа. Нам не нужен дипломатический скандал. Пародируя голос и интонации по пуле, процитировала я. — Он все правильно тебе написал, — поддержала наша разумница Сирена тебе ведь вожжа под хвост попадет и отбор в морском царстве может превратиться в массовое избиение младенцев ладно тебе не обижай бри попеняла ей мира младенцев на королевских отборах не бывает только гарпе и стервы чего и жалеть то спасибо дорогая я то думала ты меня защищаешь а ты ратуешь за справедливость ох уж эти подруженьки ну ладно ладно они у меня шикарные обожаю их Мы только наладили связи с подводным миром. Столько лет ведь враждовали, — вздохнула сирена. И вы зря недооцениваете коварство морских драконов и степень опасности для нашей бриджет Если что, пойдет не по плану. Если что, пойдет не по плану, — перебила ее Таяна. Я топну ножкой, подниму всех утопленников со дна морского, царю морскому хвост на трезубец намотаю, но бриз пасу а ты потом пригласишь его величество Килга в гости и урегулируешь конфликт. Ты умеешь? Я даже могу поприсутствовать на переговорах, чтобы он сильно не вредничал. Если будет с кем урегулировать эти конфликты, — заметила Мира с невинным видом. Бедные мастерицы, явно не привыкшие к беседам аристократок в подобном ключе, только испуганно переглядывались, да быстро-быстро наводили марафет красавицы-невести стремясь поскорее смыться от столь изысканного общества. Правильно, в общем-то. «Девочки, не выдумывайте», — попыталась образумить я подруг. «Это совершенно не опасное мероприятие. Моё дело — лишь помочь его высочеству Фаульсу выбрать, цитирую принца, «меньшее зло». И всё. дар свахи обязывает меня помогать людям». «Он не человек», — заметила Мира, наливая мне чай. «Он дракон, Бри! Морской дракон, хищник! Как только он поймёт, что ты им действительно не интересуешься, тут же сделает стойку в твою сторону и думать забудет про остальных девиц!» «Поддерживаю. Такой сценарий наиболее вероятен», — произнесла наш стратег и политик Сирена. «С другой стороны, ты была совершенно очарована жемчужным замком» и можешь честно ему сказать, что готова выйти замуж, лишь бы находиться в столь прекрасном месте. Я почти уверена, что он не рискнет соперничать с грудой камней. «С жемчугом, сирена!» — настойчиво произнесла я. «Как можно соперничать с прекрасным, обворожительным, невероятным дворцом из чистого жемчуга? Он такой, такой...» Я задохнулась от восторга, вспомнив восхитительное произведение зодческого искусства — но продолжить не успела. Дверь распахнулась, явив еще одну нашу близкую подругу, Корделию Дефиорди. Она забыла снять иллюзию и лишь отдаленно напоминала себя, но мы ее мгновенно признали. Да и как не признать, когда вместо положенных случаю слов приветствия слышишь эпичное «Без меня, жемчужный дворец, не воруй! Попадешься!» «И вообще, сперва подумай, куда мы его спрячем!» «Нужно подобрать безопасный мир, изучить заклинание и уменьшения крупных объектов с сохранением всех пропорций. И не забывай, нам до этого еще учиться и учиться. Не торопись, дворец никуда не денется». «Ну да, если и денется, то только с нашей помощью», — расхохоталась я довольна. «В общем, схожу на разведку, запишу все параметры в блокнотик и вернусь». «Звучит зловеще», — хмыкнула сирена, делая глоток чая. «Мне даже немного жаль морского царя. Он, бедный, не представляет, во что вляпался». «Да, Бри, пожалей Килга, мы у него уже были. Наверняка он еще не залечил эту моральную травму», — поддержала Таяна, поднимаясь и демонстрируя себя во всей красе. «И не стоит так пучить глаза, ты еще не под водой и не должна смахивать на глубоководную рыбину». «А про подводное правительство я пошутила, жги по полной» мне их вообще не жалко». «За что вы так с Фаульсом?» — удивилась Мира. «Он-то хороший, у него лаборатория», — выдвинула наша научная девочка главный аргумент с благоговением в голосе. «Нужно тебе поехать с Бри», — выдала раз предложение Таяна. «Представь, какой сокрушительный удар будет нанесен по избалованной женским вниманием психике его высочества». Две прекрасные девушки влюблены не в него, нет. Одна мечтает спереть его замок, чтобы читать в нем любовные романы из других миров. Вторая — занять его лабораторию и неистово предаваться там научным экспериментам. Не с ним. Скромная и деликатная мира покраснела, как маков цвет, но задумчиво прикусила губу. «Лаборатория твоя», — пообещала я щедро. «И вдвоем веселее». втроём! удивила заявлением наш политик и «С вами пойдет журналистка Фи лина Кройд. Она без мыла в доверие местных и сможет прекрасно отвлекать на себя внимание, когда вам нужно будет оставаться в тени». «Интересно, у морских драконов бывают инфаркты?» – тихонечко спросила Таяна, ни к кому конкретно не обращаясь. «Будут», – пообещала я со смехом. «Ладно вам, девочки, достаточно делать из меня чудовище. Я совсем не такая». «Ага, гораздо хуже», — с готовностью подтвердила красавица-невеста, направляясь в сторону выхода. «Но мы тебя всё равно любим».